были истинными хозяевами этой планеты, поднимая огромные волны океанов. Они проносили их по побережью, уничтожая все живое и растительность. Вся природа, казалось, ополчилась на смельчаков, осмелившихся организовать здесь свою колонию. Но, несмотря на трудности и опасности, колонисты жили, работали и боролись со стихией и пиратами. Они поставили купола – и глубоко зарылись в землю, организовав добычу полезных ископаемых. Они не добывали железо, медь или нефть. Они добывали редкоземельные элементы и металлы, которые использовались для производства нейросетей, эскинов и реакторов, и во многих еще отраслях. И как только пошла хорошая прибыль, появились стервятники. Первыми прилетели чиновники конфедерации –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 «Оно само или срастется, или не срастется», — ехидно добавила появившаяся Шиза. «Что?» «Привела себя в порядок мадам?» «Перышки почистила и готова к рандеву?» Тем же образом ответил обнаглевшему симбиоту я. «Еще нет!» Каким-то томным голосом с придыханием ответила Шиза. И я сразу насторожился. «Не к добру это!» «Крошка!» — обратился я к ней, чтобы расставить все точки над «и». «Не надо ради меня стараться. Мы все равно не станем мужем и женой». И дальше как можно ехиднее добавил. «Как не старайся. Я не собираюсь заниматься разным непотребством у себя в своей собственной душе». «Дорогой, тебе нужна забота и ласка. Тебе нужна...»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 Всю ночь мы двигались какими-то странными зигзагами и к утру приблизились к стойбищу еще одного племени. Стало быть, это и есть племя Чахоя. Рассматривая раскинувшийся лагерь орков, подумал я. И тут и у севучей было приблизительно по пять-шесть тысяч повозок. Часть племени двигалась отдельно, чтобы прокормить животных. Тогда в племени будет примерно тысяч двадцать орков. Из них пять – семь тысяч мужчин. Всего 20 племен – это сто тысяч воинов. Из них тысяч пять – молодых берсерков, которые отправятся набегом на Вангор или Лигерийскую империю. Значительная мобильная сила против неповоротливой военной машины обоих государств. Я обошел вокруг лагеря, раскинувшегося на несколько гектаров степи, и занял удобную позицию на холме. Совершил ритуал магии и крови и вновь стал видеть глазами шамана. «Как добрались, уважаемый сарги Улу?» На меня смотрел крепкий орк с умными глазами. «До нас дошли слухи о вашей болезни!» Сарги Улу поморщился. Он знал, что верховный шаман Чохоя Сам метит в верховные шаманы народа, но вынужден сотрудничать с сивучами. Каждый из них надеялся первым нанести удар в случае борьбы за власть. Это просто слухи, уважаемый кол Рогер. Негодяй имеет своих шпионов в их стойбище, неприятно удивился шаман Сивучей и не скрывает. Вот и хорошо.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 Он прекратил говорить и прикрыл глаза. «Очень хорошо!» — довольно оживились гости Чахоя. Дождавшись, когда оживление пройдет, Сарги Улу посмотрел на Кол Рогера. «Уважаемый Кол Рогер, что будешь делать с вождем?» «Он сторонник великого хана». Шаман Чахоя завозился, моргая глазами. «Соперник его уел». — Вождя я уберу, его брат станет новым вождем. Он приучен к дурманской травке наших друзей, и за нее будет делать все, что я пожелаю. — Хорошо, — согласился старый шаман и достал кисет, бросив его сопернику. — Это яд. — Подсыпь его вождю, и он умрет к вечеру.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 «Ты, Сарги, хлопочешь за своего Муразу, потому что хочешь быть верховным шаманом всей степи. Но есть много более почетных вождей, например, Мураза племени Муяга или Техколо. Эти племена больше племени сибучей, и пастбищ у них больше, больше у них и скота», тихо проговорил Кол Рогер. И кто скажет нам, как будет править Шадлыб Уркуй? Может быть, он будет еще хуже, чем нынешний хан? Или нами будут править твои друзья через него? Шаман Чехоя из-под лобья изучающе посмотрел на противника. Говорил он тихо, но присутствующие уловили главное если согласиться с шаманом Сивучей, то ими будут править лесные эльфары. а этого они принять не могли. Царь улу покраснел от сдерживаемой злобы. «Как только мы изберем нового великого хана, то прогоним наших друзей прочь!» Сделав пару глубоких вздохов, сказал он. «Не знаю, не знаю!» С сомнением покачав головой, ответил шаман Чохоя.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 «Он будет делать то, что мы ему скажем, и тогда действительно будем править мы, а не муроза или лесные друзья. Их легко пригласить, но трудно выпроводить», — закончил он. «Верно говоришь, Кол Рогер, наперебой загомонили шаманы. «Нам нужен послушный хан. Не надо, чтобы в степи правили лесные выскочки».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 Я почесал затылок, следом незаметно для себя перешел на ускоренное восприятие и стал думать. Первая задача – сорвать отравление вождя. Вторая – подставить шамана Чахоя. Третья – постараться убить четверых гостей и подставить шамана Сивучей. Потом все остальное. Цель – стравить друг с другом эти шесть племен и остаться в стороне.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 Обе человечки свернулись калачиком и тоже спали. «Любит наших девок клыкастые!» – скривился я. Положил руки на голову вождю и стал вводить гипнотический транс. На случай неудачи у меня было более кардинальное средство – удар кулака по черепушке. Но этого не понадобилось. Вождь стал бесчувственный, как кусок полена. Посмотрев на красивые обнаженные тела, также усыпил подруг вождя. Хватит пялиться! оторвала меня от созерцания шиза. И в ее голосе промелькнула нотка ревности. Нечего делать, пришлось укрыть их одеялом из шкур. Вождя завернул в ковер и спросил у шизы: Может, его на время на спутник отправить, чтобы не мешал?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 Обращение к знатному орку. «Тебя вождь зовет. Говорит срочно!» В шатер начальника охраной сотни вошел воин и изобразил легкий поклон. Урга-ждзыр поднялся и недовольно подумал, что тому надо в столь поздний час. Но на зеленом лице с мощными клыками не дрогнул ни один мускул.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 Урга попытался отпрянуть назад, но сзади его придержали воины. — Заведите предателя в шатер, приказал он, и позовите десятника Марагута. В шатре он сбил горжика ударом кулака на пол. Девушки на ложнице в страхе забились в угол. Урга!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 Он встряхнул его, и голова кол Рогара покатилась к ногам вождя. «Очень хорошо. Теперь ты вправе носить полное имя Морок Ута. Принимай под свое начало сотню и найди достойного верховного шамана. Да и брата моего в яму посади на трик. Давать только мясо, хлеб и воду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 — приказал ничего не понимающий вождь. «Я здесь, Мураза!» — ответил десятник, удивленно смотря на всполошившегося вождя. «А где Урга? Ты приказал его зарезать?» А посмотрел на Муразу Метис. Вернув вождя племени Чехоя, Муразу Шурумбурума, на самом деле Шарымбарум, Но созвучно в его шатер я снял личину шурума и скрылся то что вождь вспомнит как казнил изменников я не сомневался используя медкапсулу, я вложил в него нужные блоки информации и через несколько часов небольшой пакет распакуется и искусственные воспоминания он будет воспринимать как свои а пока пусть немного понервничает первую задачу я решил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 «Раз старикам у нас почет, залезай, мастер, сюда и ложись на это ложа. Будем тебя лечить!» – показал я на капсулу. Тот осторожно, с опаской, но не споря, угнездился и сложил руки на груди, как покойничек. «Мессир, побудьте пока в сумке. Вас вызовут потом». Иллюзия мессира Кронвальда.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 «Утверждаю!» — важно произнес я. «А поцеловать?» — обиженно произнесла Шиза. И я от неожиданности закашлялся. «Я еще маленький!» — не нашелся я, что ответить, и спрятался со своей обычной отмазкой. «А как лучшего друга и соратника?» — проявляя любопытство, спросила она. «Я тебя потом поцелую».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 но ну и примерную численность каждого племени, сколько у них скота, а также я видел оседлые племена, выращивающие зерновые культуры. Площади посева были просто ошеломительные. Этому народу голод явно не грозил. Осели эти племена вдоль самой южной реки, которая брала начало где-то в горах и впадала в океан. Вот на берегах этой реки, как древние египтяне,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 Мне нужны были отряды орков в скрытых местах степи, на пути и около червяка из повозок вангорцев. Уже гораздо лучше, не были отмечены всего четыре квадрата. Я запустил следующего духа в капсулу, а вылеченного мастера отправил в сумку, строго наказав не вылезать, так как этот любопытный двойник все время пытался высунуть свою голову и оглядеться. Когда пришло время полета над степью, я сравнил показания скинов и то, что происходило сейчас. «Хм!» — хмыкнул я. «Одного отряда не было. Теперь надо было понять, что делать с остальными. В каждом было по три-четыре десятка орков без своих верховых быхов. Я чувствовал, как разогреваются слои сознания, обрабатывая информацию». Отслеживают мои желания и готовят результат. Не надо было по-тихому уничтожить засаду. Искин выдал выборку того, что можно использовать. Дроны. Универсальные механизмы. Могут снабжаться разными манипуляторами для ремонта, разведки и войны. Не пойдет слишком вызывающе заметно, решил я. Лучше подстраховаться. Баллоны с газом. Нестойкий паралитический газ.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 Не вынимая кинжал, совершаю перемещение к третьему и ломаю шею, свернув голову. Теперь очередь за газовыми гранатами. Всего их нужно две. Кидаю и жду результат пять рисок. Анализатор показывает газ, заполнивший почти мгновенно овраг, разложился, не оставив после себя следов, и только орки живые и обездвиженные лежали на дне и склонах оврага. Спустившись вниз, я был неприятно удивлен. Среди орков был лесной эльфар, притом сильный маг.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 и свалить вину на степных врагов. «Записку сожги или съешь. Источник информации не выдавай. Твой лорд!» Впавший в прострацию разведчик сунул в рот бумажку и стал жевать. «Ты чего бумагу жуешь?» На него из повозки смотрел маг, и от его взгляда Эльфару стало не по себе. «Это не бумага!» – нашелся разведчик. «Это укрепляющее средство!»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 Утоляя свой голод. Градиил посмотрел на него и задумался. Непрост, мессир, ох, непрост. Чужой взгляд разведчик чувствовал сразу, а вот взгляд мага не почувствовал и чуть не спалился. Он тоже принялся за еду, обдумывая, как донести сведения до Арчанки и что надо сделать, чтобы закрыться от всевидящего мага.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 слышимый только своим, и все остановились. К нему на помощь метнулось двое. У невысокого куста был муравейник, большой, почти размером с сам куст, и насекомые деловито сновали по своим делам. Но это только так могло показаться несведущему. Зоркий глаз гремучей змеи увидел, как воины-охранники, собравшись в отряды, ползли в одну сторону и возвращались обратно, отпугнутые колдовством.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 но оружие выдавало в нем сивуча. Он был ранен, но жив, и не мог пошевелиться. Наконечники копий у змей были смазаны парализующим ядом. Пленного оттащили подальше, в небольшую лощинку, и Ленея приступила к допросу. То, что она узнает все необходимое, не сомневалась она и понимал орк. Он не хотел быть заточенным в жезл шаманки,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 «Сообщить правой руке о том, что происходит?» Спросил он Арчанку и выжидательно на нее посмотрел. «Нет», — не отвела она глаза. «Всех моих курьеров перехватили. Отправлять гонца значит обречь его на смерть. Мы не учитывали роль альфаров Вечного леса. Считалось, что они не успеют оказать противодействие». Быркаром. Позаботился о секретности посольства. «Видно, не очень он в этом преуспел», высказал неприятное для Арчанки мнение командир Варгов. «Нужно звать помощника мага и скоординировать наши действия. В прошлый раз этот магистр и осветил место боя, и хорошо врезал фаерболами по нападавшим», закончил он свою мысль.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 «Лесные эльфы готовят покушение. Его должны выкрасть и убить здесь, чтобы свалить все на охрану посольства и на вас, гремучих змей». Ленея замерла. «Откуда эта информация, эльфар?» Она недоверчиво смотрела на него. «Вы слышали о лесных рейдерах, госпожа?» Посмотрел на нее разведчик. Шаманка, не отвечая, покивала головой.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 Следопыт, которого чуть было не разоблачили, облегченно вздохнул. В лагере было тихо. Горели костры. Тихо перебранивались. Слуги, не поделившие что-то, да схрапывали кони, отгоняя мошкару хвостами и потряхивая гривами. Ночь прошла. Утро выдалось свежее и ветреное. Гаржет Варг хмуро смотрел на тела орков, убитых таким замысловатым способом. Ночью его разведчики донесли о вырезанном отряде орков, убитых своим оружием. У них забрали только золотые украшения. Все остальное осталось нетронутым. — Вот так и начнешь верить слухам о способностях снежных альфаров, — произнес он вслух. — Но где же маг из вечного леса?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 Это был вечный лес, так как он стоял изначально, и великий лес, так как он был местом обитания великого народа истинных, за главной буквы. И только по нелепой случайности или недоразумению все другие народы не служили истинным. С такой идеей лесные эльфары рождались, с такой философией они умирали,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 А сейчас он в ворочьих степях утверждает силу и волю истинных. Он подал сигнал сбора и спешил сообщить важную весть остальным участникам операции. Мак устремленно без устали, шел день и ночь, скрываясь, надевая иллюзии орков и переходил в невидимость, когда было нужно, но дошел до небольшого озера, на берегах которого – расположила стан сотня преданных им воинов из племени Муяга. В простом шатре сидело пять альфаров леса, терпеливо ожидая Шаргиила. Они получили срочное послание и поспешили навстречу. Когда пола шатра откинулась, они увидели пропыленного и измученного товарища. «Истинное, подобрались».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 Прошел мимо главного, воткнул ему в висок кинжал. Там и оставил. Потом закричал «Смерть выродкам Рокхна!» И бросился на часового. Тот от неожиданности упал, откатился в сторону и попал в костер, заграв благим матом. Выскочил оттуда и стал носиться по лагерю, пытаясь потушить свою одежду. Я делал вид, что пытаюсь поймать его, и вопил во все горло проклятие на голову предателем. Под руку попался стоящий столбом опешивший орк, который голосом полным удивления спросил «Где предатели?» «Ты предатель!» Я сделал вертушку и ногой врезал в ухо. Орг было его не стало, только ноги торчали из ближайших кустов. Подняв суматоху в лагерь, я еще побегал, собирая на себя стаю разъяренных зеленокожих, и скрылся по направлению, где уже встал и стоял с опущенными штанами, не понимающий происходящего оглушенный ученик Сарги. За мной следом неслась орава учеников убитого шамана. Налетев на обидчика, они в один миг растерзали его и потом в ярости долго еще кромсали мертвое тело орка. Надеюсь, что свою роль ученик шамана Сивучей сыграл достаточно понятно, и племя Сивучей обрело еще одного врага. Но если надо будет добавить впечатлений, я добавлю. А пока на станцию. Я снова был на станции контроля и слежения.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 «Определите, пожалуйста, график первой брачной ночи для девушек, кого вы осчастливите и в каком порядке». «Кого вы осчастливите и в каком порядке?» Прочитал я еще раз вслух, не понимая смысла этого послания. «Замужние дамы, подданные княжества, интересуются, распространяется ли ваше право первой брачной ночи и на них? Имеет ли этот закон обратную силу?»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 Я закрыл голографическую эротику и стал усиленно чесать прямо со стервенением лоб и затылок. — А в чем проблема? — вылезла Шиза со своим предложением. — Разве не об этом мечтает каждый мужчина? Прыжок на станцию к соискательницам вашей милости осчастливил и обратно. Но я зверел и шуток ее не понимал. У тебя веревка есть? спросил я. Найду. А зачем? не понимая, спросила она. Пойди повесься. Мужлан и солдафон! огрызнулась подстрекательница и скрылась. События, начавшиеся с продажи корабля и создания эффективного княжества, катились на меня, как снежная лавина.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 Он посол полномочный и чрезвычайный. Хотел баронство? Получи и работай, две дырки. Наказание благородному сословию одно. Мужик должен зарезаться. Дама лишается дворянства и исключается из подданства. Потом написал ответ баронессе. Баронессе Гаринде Швырник, проворной, председателю женского собрания дворянок княжества Новоросского. лично, секретно по прочтению уничтожить, мадам. Я получил ваше столь заманчивое предложение и горд той честью, которая оказана мне от лица женской половины подданных княгини, но с прискорбием должен сообщить, что отец нашей государыни отменил этот закон как порочащий честь и славу дворянина. Человек благородный должен совершать подвиги на поле брани, а не на поприще.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 Я открыл его послание и хмуро прочитал. «Ваша милость, у нас все в порядке. Народ благоденствует и восхваляет мудрое управление государыни». «Где только слов таких нахватался?» Покачал головой я. «Очковтиратель!» «Возможно, вы сможете найти еще десяток таких старых кораблей для заказчика, какой прислали нам ранее. Преданный вам барон Бран Швырник Проворный».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 ввел нужные символы и получил запрос «Подтвердите код». Подтвердил и вошел в систему резервного скина. Рад вас снова видеть, майор! — вдруг раздался скрипучий голос. Я от неожиданности отскочил от дисплея. — Что? Снова испугался старина? И на экране вылезла страшная мультяшная рожа. — Вас приветствует недремлющий страж, резервный скин «Брык-брык».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 «Да там извращенцы одни собрались!» — возмутился я. «Да еще с грязными руками!» Видно, туго пришлось парням, коли они такое развлечение придумали. А ведь так до них и их начальство пробивалось тоже. Интересно, куда шутников заслали? Но тут пришло понимание вопроса. Вопрос-то с подвохом. А в чем подвох? А в том, что надо думать в совсем другой плоскости.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 Надо обратиться за помощью к поданным. Понял. Звонок к другу. А кто у нас друг? Бран? Барон? Дилер и посол в одном лице. Бран читал статьи новых законов, неожиданно спущенных сверху его милостью. Все было кратко и доходчиво, когда касалось чего нельзя. А что можно, шло с припиской, что не запрошено, то разрешено». Особо оговаривалось наказание за сексуальное принуждение благородными господами неблагородных дам, а скопление и зарезание своими собственными руками. Но ну и суров его милость», — подивился барон и зачитал статью жене, удовлетворенно поерзав в кресле. «Но справедлив», — добавил он, — та на него кинула злой взгляд и отвернулась. «Чего это она?» — подумал он.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 Пограничный оператор систем постарался защитить свое творение, и этот мастер загадок прыгает по базе из одного и скина в другой. «Есть попался», – торжествующе воскликнула она. «Негодяй просит сохранить ему жизнь и дает коды доступа для майора, чтобы входить без загадок». «Ты этому веришь?» – иронично спросил я. «Сколько добрых дядей и тетя уже поймалось на его хитрость, а он живет и резвится?»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 Я стал владельцем сокровищ пещеры Али-Бабы. Шиза, мы можем туда телепортироваться? Оп, и я на круге, в точно таком же зале, что и на станции. В кресле сидит космонавт. Космонавт? Я перешел в боевой режим и мгновенно оказался рядом. Нет, это уже не космонавт.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 и его взгляд в спину, но когда оборачиваюсь, никого нет». «Какой богатый у меня внутренний мир», — ответил я, — «дома точно попал бы на в удачу. Дурдом из песни Высоцкого. Может, раз у нас такой энергетический насос есть, духов поселим?» «Без магистра?» осторожно, — осторожно спросил я. «Конечно!»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 Рассматривая стоявших духов, которые, в свою очередь, рассматривали комнату техника, я спросил, «Бойцы, у меня есть три палки шаманов, и есть желание выпустить духов на свободу и поселить их в себе». «Вы встанете одержимым, командор», — ответил мастер. «Вот что значит престарелый возраст. Он первым освоился». Не стану. У меня душа широкая, как орчая степь, спокойно ответил я и стал ждать продолжения. Тогда выпускайте их в пространственную аномалию и прикажите залезть вам в душу, ответил мессир. Я услышал вас. Но проблема в том, что я не знаю, как выпускать духов. Продолжая смотреть на озадаченных моим ответом старичков, усмехнулся я. — Это просто, командор. Произнесите слово «силы» и прикажите покинуть посох. — Сообщите мне это слово «силы». Я смотрел без смеха на своих жильцов. — А вы не знаете? — озадаченно спросили они в унисон.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 «Точно!» — скричали радостно иллюзии. «Вот это слово! Мы вспомнили!» «Вспомнили они!» Хмуро посмотрел я на них. «Прикажи ли она лезть в меня и приводить из их в порядок, чтобы все было как...» «Как...», как — я задумался. «Как где?» «Как в Кибуце!» — нашелся я. «Это как...»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 Ничто учить тебя всему. При твоем тысячелетнем жизненном опыте возмутился я. Поселенцы прибыли! Вдруг выпалила шиза и скрылась. Но слава богу, вздохнул я. Вы не хотите к ним присоединиться, господа? Но увидев выражение лиц у иллюзий, сразу понял, эти в кибуц не хотят.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 «Давай так. Мой вверх, твой низ. Нет, мой верх, твой низ. Тогда ты слева, а справа». «Согласен». «Ну, наконец-то». Я, не оборачиваясь на припирающихся духов, покачал головой. «Мне нужно знать, сколько здесь летательных аппаратов». «Так, рейдеры. Двенадцать. Легкие разведчики. Четыре. Штурмботы. Космос-атмосфера. Два». «Грузовой челнок. Один!» От экрана меня отвлек шум колесиков кресла. Я оглянулся и чуть не уронил сердце в пятки. По помещению, скалясь и бурча, Катился ко мне Ромео без Джульетты. Его обтянутые желтой пергаментной кожей скулы Растянулись в зловещей улыбке, А глаза моргали.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 Выложить в сеть Новоявленный граф Любовался короной, когда услышал Мелодию вызова Как быстро его милость Действует, подивился он И открыл сообщение Нет, он, конечно, понимал, что Управляющий у княгини человек деятельный Но вот чтобы быстро Развивались события Такого он не предвидел Господину графу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 С кислинкой бронепластика, но для него это был самый изумительный запах на свете. Створка люка шорохом закрылась, и отгородила паренька от внешнего мира. Грех переоделся в скафандр пилота и уселся в такое же массивное кресло, как и сам корабль. Пару мгновений он изучал его, подключившись к системам, и сразу перенастроил корабль. под свои параметры. «Диспетчер, борт 3764 к вылету готов. Прошу выделить коридор», обратился он по связи с диспетчерской службой станции. «Назовите свой позывной и принадлежность корабля», пришел ему ответ. «Позывной суровый. Принадлежит колонии поселенцев «Планета суровая».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 Верительные грамоты вручил колониальному представителю на станции Грехту Майеру. Информацию об этом волнующем событии выложил в Глобосеть. Высылаю координаты места, куда отправить корабли. Граф Браншвырник Проворный, полномочный посол Новоросского княжества. Постскриптум. Если можно...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 Я отправил семь кораблей по одному каждый раз, подзаряжаясь от розетки. Мне даже не надо было вставать с кресла, протянул щупы Зауры, минута и запас полон. Но кроме энергетических трат на переправку кораблей, странным образом уменьшался запас энеронов сам по себе, как утекает вода через маленькую дырочку, медленно, но непрерывно. Шиза.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 и парки с памятниками. На все это нужны средства. Кроме того, еще нужны арабы, от которых нужно защищаться. И просьба от мужской половины. Женщин у них мало. Не все они могут жениться. Услышав от Шизы, что у меня в самом деле внутри образовалась лилипутия, я надолго затормозил, чтобы хоть как-то собраться с мыслями и охватить всю масштабность моей внутренней душевной перестройки, я достал бутылку вина и бокал. Налил и одним махом выпил. Посидел и понял, не берет. Эх, сейчас бы водочки, грамм сто. Только где ее тут взять? Не придумали они, как делать из браги самогон? Бабули на них не хватает. Огорчился я. Тем временем зомби увидел бутылку на столе,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 Из куска железного астероида создал типа кровати с балдахином. На кровати гроб без крышки, как у спящей царевны. Вот туда под огорченные вздохи духов положили Ромео без Джульетты. И надпись, вырезанная лазерным лучом дрона и залитая краской. При попадании лучей отсветила, она вспыхивала. покойся с миром!»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 Пространство космоса бесконечного Но тут маркер усыпальницы мигнул И исчез Как это? Удивился я и получил ответ От Искина Объект слежения вошел в гравитационную Воронку И вышел за пределы системы Ну тогда с катертью Дорога, пожелал я вслух Пора в степь Инферно Замок Цукенброка. После переноса они оказались в тронном зале. Князь прошел к трону замысловатой формы и уселся. Гости остались стоять. В тронном зале было одно место, где можно сидеть, и это был трон. «Что ты хотел показать мне?» Обратился Кенброк. к караванщику, и тот достал артефакт. Перед присутствующими развернулась голограмма. — Ты зачем пришла? — спросил варшарк старуху с длинной палкой в руке. — Проведать тебя, сынок, забыл мать свою, и господину почести не оказываешь.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 Я плачу двойную цену каждому и приведешь сюда. Срок тебе трик. Сделаю, мой господин. Еще раз поклонился Жаркоп. В залу слышно вошел распорядитель. «Иди с ним», — показал князь на вошедшего. «Он решит твой вопрос».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 нас мало и нас преследуют понимаю покачал головой князь тьмы у демонов много врагов у тебя оружие и на мирцев показал он на бластер который прокс так и не успел убрать в рюкзак да властитель не стал скрывать он очевидный факт прокс уже много раз применял бластер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 «Обещали мне это оружие!» «Значит, оно может быть не привязано к владельцу!» Цукенброк упер потяжелевший взгляд в агента Ада. «А почему не дали?» — посмелился усмехнуться демон. Он смотрел на князя, который тоже усмехнулся. «Ты считаешь, что они меня обманывают?» «Считаю, властитель!» Тот промолчал. «Это твоя с Юра?» Перевел он разговор на другую тему. «Сенгурка!» «Чистая!» Произнес он раздельно. «Моя!» Просто ответил Алиш. «Моя прабабка была Сенгурка», произнес князь. Одна из последних чистых. Они бежали от наплыва орд крысанов. Много у вас воинов с Юра? Несколько тысяч. Но они мутанты. Это не важно. Я видел ваших бойцов. Пару сотен таких мне бы пригодились для личной охраны. Сингуры не предают. Мне об этом говорила моя мать. Ты сможешь привести их сюда?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 «Они убивают нас. Мы их!» Просто ответил Прокс и посмотрел в ожидающее на черного демона. Тот задумчиво постучал пальцами по ручке трона и ответил, «Они обещали помощь в войне!» «Мы тоже обещаем!» Ответил Прокс, «И сюда прибудет наш отряд, и они будут демонами!»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 «А ты с Юра останься!» Рокс лежал за склоном небольшого холма и рассматривал в бинокль базу валорцев. Вот она, цель, которой он так трудно шел. За энергетическим куполом скрывался мобильный комплекс и телепортационная площадка. Синдикат основательно устроился на территории князя.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 но до этого себя никак не проявляла владея лишь небольшой кучей камней в космосе пребывала в тихом забвении но на днях купила материк на независимой планете и установила дипломатические отношения с колонией при этом они обменялись верительными грамотами и подписали меморандум о дружбе и взаимопомощи весь помощился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 Продолжала ругаться на неведомого бедолагу Арчанка. — Уж лучше бы он тебе яйца отдавил, ковыль сухой. Я его послала за молоком для гайрата, а он тут вокруг этой лохудры ошивается. Ну, погоди, ты станешь у меня мерхом! Кастрированный бык. Вот дает, улыбнулся я и получил палкой по голове. — Удар вред мне не нанес, спасибо Леане.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 Теперь я был магом-эльфаром. На меня неслась толпа орущих степняков, в которую я запустил торнадо, и побежал от них, прошмыгнул под повозкой и вылез оттуда орком. Огляделся и нос в нос столкнулся с растрепанной крингарой. Она высунулась наполовину из фургона, накрыв пол повозки своим необъятным бюстом. Увидела меня и алчно ощерилась. «Неожиданно быстро!»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 Принял образ несравненной крингары и понесся в сторону шатра вождя. Там маг еще держался. Я раздвигал толпу, как ледоход льдины, оставляя за собой широкий проход. Народ в степи, увидев еще одно стихийное бедствие, стал быстро уступать мне дорогу, и я по образовавшемуся коридору трусил, как бегемот-чемпион, пока не встретил своего собрата по несчастью,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 Он создал огненный шар и направил его на вход в шатер. Большой огненный сгусток с гудением преодолел небольшое пространство и с грохотом взорвался, разметав шатер и нападавших. Стани орков затрубили тревожно рога и забили барабаны. Весь в копоте и с обгорелым лицом маг нанес еще несколько ударов огненными шарами, уничтожив ближайших нападавших и сотворил живую изгородь из колючего кустарника. Ему нужно было время для того, чтобы достать свиток с телепортом и скрыться. Но опомнившиеся орки стали осыпать его градом стрел. Поэтому он вынужден был поставить щит и атаковать стрелков осами. Большие насекомые с жижением набросились на лучников, и те, прекратив обстрел, бросились в рассыпную. Но тут дикарей прорубались сквозь изгородь, и ему пришлось атаковать их,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 Прямо в лицо. А потом боль и темнота. Сколько он пребывал в темноте, он не знал. Но очнулся от холодной воды, выплеснутой ему в лицо. Он был гол, а рядом стоял шаман. «Очнулся!» Прокаркал он. «Теперь долго не уйдешь за грань, лесной выродок!» А через ритку мага накрыла боль.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 Будут вести беседы с муразами, и сотниками, одаривать Джон и евнухов, выяснять предпочтения хана и советовать ему главе посольства. Он вздохнул. Все с самого начала пошло не так. Севучи не побоялись и выкрали на перу студента, аристократа, словно наплевали на волю и неудовольствие великого хана. И он промолчал, стерпел оскорбление. Граф глубоко вздохнул и увидел снежного эльфара, которого перед смертью купил Нехеец. Тот шел корком. «Хоть одно доброе дело сделал этот непутевый», подумал граф, задумчиво глядя вслед эльфару. Гордеил шел корком. После того, как шаманка неожиданно исчезла,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 Он жил сердцем. За небесную невесту вступился. И братьев ее. И погиб. Неугодно это отцу. Отошел народ его от заветов. Орк замолчал. И как вы степь слышите? Трава шумит. Ветер в кустах шепчет. Степной грохт. Местный орел... на небе знаки рисует. — Много знамений, ответил орк. — И все могут степь слышать, — подивился Альфар таким откровением. — Нет, пришелец, только мудрые сердцем понимают знаки отца. Он надолго замолчал. Линея собралась быстро и, прихватив братьев, устремилась к ставке.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 от глубокого пинка, который болью отозвался в животе. На ней стоял орк, а рядом два эльфара. Она захотела вскочить, но не смогла. Все тело было оплетено и сжато, как тисками вьюном. Орк снова ударил ее ногой в живот, и она задохнулась от нахлынувшей боли. Эльфары равнодушно посмотрели на нее и отошли, не мешая орку забавляться».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 силу и величие этот был синий что ты хотел сообщить мне варшарк что тебя выгнал этот жалкий червяк случайно ставший подобием властителя синий понял какие мысли роились в голове хромого и пропыленного демона не только великой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 Кураме все равно кому помогать. Не согласишься ты, согласится Цукенброк? ответил спокойно демон. Он понимал, что у синего не до князя нет свободы маневра. В новой войне обречен он и Цукенброк, как самые слабые. Что хочет Курама? Подумав, спросил властитель.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 Сказал демон. Князь тьмы Сильно комплексовал Из-за своего цвета И первое, что он хотел Это стать черным. Хорошо. Я согласен. Наконец он принял решение И произнес Курама Прими эту жертву И в тот же момент был вышвырнут Из своего тела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 «А когда они ослабят его, нападем мы!» «Хвала твоей мудрости, властитель!» Не вставая, произнес управляющий. «Воздай хвалу Кураме! Это его мудрость!» Довольно произнес князь. «Хвала Кураме!» — повторил за ним демон. «Соберите рабов каждого десятого!»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 От боялись, его ненавидели, от него старались держаться подальше. Блюм вернулся в свой кабинет и вызвал секретчика. Джордан, это шифровка в центральный офис. Это ответ управлению пограничных сил сектора. Отправляй немедленно. Он положил флеш-карты в бокс секретной почты и закрыл его. Система работала по старинке, но выверенно и надежно.